Глава 111. Ларюш превратилась в настоящий храм искусства, место паломничества молодых мечтателей со всего света. На улочках, прилегавших к Дансикскому пассажу, не осталось ни одной свободной квартиры. Всем хотелось ощутить магию этого места, напиться из неиссякаемого источника вдохновения, Святилище мятежной юности где перемешались все культуры, направления и жанры, где раскрывались истинные таланты. Здесь свободно творили поэты, музыканты, живописцы, скульпторы, фотографы, дизайнеры и режиссеры. Ни один, даже самый смелый эксперимент, не встречал порицания. Ни одна идея не пропадала в туне. Счастливые лица, горящие глаза, торжествующие возгласы, Наброски, натюрморты, модели, холсты, фотокамеры, доски, альбомы, пергамент, Вавилонская башня, бурлящий котел жизни, новый Мампарнас.